Глава десятая Айра проснулась от холода, отвратительного звука клацающих зубов и от того, что кто-то медленно и упорно стаскивал с нее теплую мантию. Находясь все еще в полусне, она попыталась подтянуть единственное одеяло обратно, но не тут-то было. Неизвестный недоброжелатель оказался сильнее и настойчивее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 Пугливо поднял взгляд и замер, зачарованно глядя в ее глаза, где от злости начали стремительно разгораться крохотные лиловые искорки, ставшие особенно заметными потому, что в комнате не горело ни единой свечи, а магические светильники, согласно приказу Магистериуса, гасились неведомым фонарщиком ровно с третьим ударом гонга. От ее глаз, казалось, разлилось призрачное лиловое сияние, мгновенно охватившее комнату и заполнившее ее полупрозрачным маревом. Неуловимо быстро растеклось по, по стенам, заполнило пустоту наверху, а затем властно опустилось, заставив грызуна инсентивно прижаться к полу и судорожно выплюнуть магическую ткань. Однако, когда Айра сердитым видом нагнулась, чтобы подхватить свою единственную защиту от холода, он опомнился, пискнул, прыгнул и, презрев все законы природы, моментально оказался у нее на коленях. — Ты что? — шарахнулась девушка, когда он оперся передними лапками на грудь и потянулся носом к лицу. — С ума сошел! Крыс досадливо пискнул и также стремительно спрыгнул на пол, безжалостно топча мантию, после чего проворно юркнул к двери, поскребся и выразительно обернулся. Что сейчас? Неподельно ужаснулась Айра. Тебе что, выйти надо? Посреди ночи, а ты не мог свои дела раньше сделать. Грызун на замер словно не веря своим ушам, а потом зашипел так громко, что она даже испугалась. Всевышний, да это ж змеюк натуральный, паровой котел какой-то. Где только научился, никакая гадюка так не умеет. Более того, крыза от возмущения даже дверь куснул. Оставить на старом, закаленном и сохшемся от времени дереве,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 и нетерпеливо качнулся в сторону, погруженный во мрак арки. А увидев, что Айра все еще не понимает и, судя по всему, собирается вернуться на топчан, досадливо пискнул, буркнул что-то неразборчивое, и, пользуясь ее мимолетными колебаниями, уверенно цапнул за подол. — Эй, ты что творишь? — приглушенно воскликнула она когда грызун с невероятной силой потянул ее к выходу. Куда тебя понесло? Среди ночи. Боже, стой, не рви! Оно мне одно единственное. Крыс, не обратив внимания на ее прочитание, настойчиво потянулся к выходу. Его не волновало ни возмущенное шипение из-за спины. Кричать Айра не осмелилась, боя... боясь разбудить других девочек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 Но как только необычный проводник выразительно оскалился, снова намекая на потрепанный подол, тут же примеряющий подняла руки. — Я иду, иду, как обещала, видишь? Только если я потревожу охранные заклятия, нам с тобой так влетит, что мало не покажется. А меня, может, еще и исключат из академии. Ты же слышал до сегона. Крыс снова фыркнул и бесстрашно юркнул в темноту. — Впрочем, о чем я спрашиваю? — спросила пустоту Айра. — И кого? Надо думать, что за последние годы ты тут все подвалы облазил. Может, даже обходные пути от охранных счетов успел найти. А то и чувствительность к ним потерял. В отличие от некоторых, кстати. — Эй, постой! Я же не вижу в темноте! — Спохватившись, она кинулась следом, боясь потеряться. К тому же, несмотря на страх перед наказанием, ее снова стало одолевать нешуточное любопытство. А еще мучились возможные догадки касательно причин, по которым маленький наглец решил поднять ее среди ночи и потащить неизвестно куда. Причем именно тогда, когда никто этого не, не только не мог увидеть но, скорее всего, даже не узнает. Если, конечно, она не окажется настолько невезучей, что наступит в темноте на одну из многочисленных нитей охранных заклинаний, кто и от кого их накладывала внутри Академии. Айра не имела ни малейшего понятия, но рассудила, что раз все-таки это сделали, значит, причина была. Быть может, из-за того, что у юных магов пока плохо обстояли дела с даром. Или из-за того, что никто из них, включая преподавателей, еще не знал толком, в чем конкретно этот дар заключается. Собственно, никто не ведает его истинной силы. И вполне возможно, преподаватели просто опасаются лишиться львиной доли своей драгоценной академии, если кто-то из учеников вдруг по ошибке. Наколдуют в ее стенах смерч, холодный вихрь или целый ураган. Или, скажем, с огнем баловаться начнет. Или утопит здания в океанских водах. С этой точки зрения принятые меры безопасности выглядели вполне разумными. В конце концов, лучше немного перестараться с защитой, чем в один прекрасный день проснуться среди руин, и обнаружит, что кого-то случайно прибило отвалившимся камнем. Придя к такому выводу, девушка осмелела и подумала о том, что даже если она что-нибудь нарушит, то охранное, охранное заклятие не станет ее убивать. Зачем это преподавателям? Так заблокирует способности, обездвижет и поднимет тревогу, но не больше. А раз настоящей опасности нет, кроме угрозы быть отчитанной и сердито поруганной, конечно, то можно рискнуть немного прогуляться. К тому же маленький проводник почти сразу свернул с главной лестницы и снова углубился в какие-то непонятные дебри, куда явно очень давно не захаживали ни с какими проверками. Соответственно, магических щитов там ждать тоже не приходилось. А ушла ушек и подавно. Крыс мчался по коридорам с такой уверенностью, словно всю жизнь только тем и занимался, что разнюхивал, выискивал и изучал эти запутанные лабиринты. Сама Айра ни за что не отыскала бы здесь дорогу. Но он не только не останавливался, но, кажется, даже глаза прикрыл, полностью сосредоточившись на неуловимом запахе, ведущем его публику подобно путевой звезде. Аж вытянулся стрункой, напрягся, будто на охоте. Чуткие ноздри возбужденно подрагивали, длинные усы насторожно шевелились, голый хвост немного приподнялся на кончики и мелко подрагивал от нетерпения. — Ну, не дать, не взять, охотничий пес, учуявший зверя. Того и гляди, зарычит. Айра с каждой минутой изумлялась все больше. Раза три спустилась по узким винтовым лестницам. Преодолела штук шесть пыльных, давно немытых залов. Пробежала насквозь несколько десятков одинаковых с виду туннелей. Окончательно потеряв направление и запутавшись. Но лишь спустя полчаса непрерывного бега крыс отыскал наконец то, что хотел. И неожиданно замер, пристально разглядывая самый обычный кусок стены. На ней не оказалось ни двери, ни ручки, ни замка. Простая стена посреди бесконечного коридора, которая ничем не отличалась от такой же стены, стены в шаге отсюда, в двух и даже в трех десятках шагов. Впрочем, на другой стороне картина выглядела совершенно одинаково. Обычная кирпичная кладка, кое-где разбавленная следами частично вывалившегося раствора, внутри которого уже успел поселиться какой-то синеватый мох. Однако крысу он, видно, чем-то понравился. Пометавшись вдоль стены, грызун неожиданно вскинул мордочку кверху и, неуверенно потоптавшись,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 Но вскоре сориентировался, вытянул чуткий нос, быстро повел им влево, вправо, затем нетерпеливо потянулся еще выше. И Айра послушно подняла руки над головой, продолжая внимательно наблюдать. Он заставил ее сделать два шага в одну сторону, затем в другую, а потом наконец определился, уверенно ткнул лапкой в какой-то камень. И выразительно фыркнул. Девушка задумчиво вглядела кладку. Странно, камень самый обычный, без щелей, трещин или тайных знаков, могущих угаза... указать на его второе назначение. Абсолютно ничем не отличается от своих соседей. Такой же холодный, сухой и пыльный. Но крыс слишком четко указал, куда надо нажать, так что Айра не стала колебаться. Поискав глазами, куда бы положить ерзающего от волнения спутника, она подумала и, наконец, посадила его к себе на плечо, после чего поднялась на цыпочки и силой нажала на примеченный камень. Но тот даже не шелохнулся. Тогда она ударила посильнее, больно ушибив руку с тем же результатом, на который крыс откровенно хидно захмыкнул. Наконец Айра рассердилась на собственную немощь и треснула так, словно вместо камня была голова Грея Азгаева Сердито охнула, потому что рука немела аж до самого плеча, а потом целая секция в стене дрогнула и бесшумно отъехала в сторону. — Ух ты! — прошептала она, осторожно заглядывая в открывшийся темный проход и мигом забыв об ушибленном кулаке. — Ты что, знал? Это тайный ход, да? Еще один? Крыс, не ответив, деловито спрыгнул на пол и бесстрашно побежал вперед, не опасаясь ни заклятий, ни ловушек, ни немедленного и страшного наказания. Айра, поколебавшись, шагнула тоже, но почти сразу вскрикнула, потому что стена за ее спиной быстро вернулась на место, отрезав дорогу назад. А обнаружившийся впереди коридор напротив тут же осветился множеством выстроившихся бесконечной цепочкой магических огоньков. Только здесь они имели неприглушенный желтоватый свет, как в ее комнате а отчетливо отливали синевой. Коридор и мерно цокающий по нему коготками крыс привели ее еще в один зал, большой, полукруглый и почти сплошь уставленный бесконечной чередой многоярусных полок. Полки были разными, высокие и низкие, деревянные и железные, старые и новые. И повсюду книги, книги, книги. У Айра невольно разбежались глаза. Всевышний, сколько же тут книг? Сотни, нет, тысячи, десятки тысяч. А полки все длятся и длятся, сменяя одну другую. На каждой из них книги громоздятся десятками, аккуратно поставленные, заботливо протертые от пыли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 Аккуратно отрезанные корешки. Ничего себе библиотека! Настоящая королева библиотек! Сюда не стыдно и его величество привезти просвещаться. — Вот так чудо, — отыскал крысенок. — Просто клад. — Это что еще за новости? Вдруг изумленно восстыкнули у нее за спиной. — Ты кто такая? Что тут делаешь посреди ночи? — Айра, подпрыгнув от неожиданности, испуганно ойкнула, проворно завертелась на месте, ожидая увидеть кого угодно, вплоть до разъяренного куратора или даже самого директора Альвариса Альдермора. Но, как ни странно, никого так и не нашла. Потом развернулась обратно, непонимающе заозиралась, помотала головой, полагая, что привиделась. «А ну, отвечай!» — строго потребовал тот же голос, звучащий, казалось, прямо из пустоты. «Кто ты есть? Откуда? Что тут забыла?» «Здравствуйте!» — заикаясь, ответила Айра, постепенно пятясь и лихорадочно придумывая оправдание. «А вы... вы... вы кто?» «Ничего себе! Явилась без приглашения и еще не знает куда!»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 Вы что, маг? непонимающе возрилась она в пустоту. Был магом, поправил ее невидимый собеседник. Лето так сто назад. Ну или чуть больше. Не в этом дело. Многое, конечно, утратил после смерти, но кое-что еще осталось. Думаю, я смогу посмотреть на твою ауру без помех. Айра сильно вздрогнула. Так вы призрак?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 — О, боже! — Ты что, боишься? — искренне удивился умерший маг, увидев такую реакцию. — А что, не надо? — так же искренне опешила она. — Аээ... ну, в общем-то, нет. Айра с непередаваемым облегчением выдохнула. — Я... простите, я просто никогда раньше не встречала привидений.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 — Что? Вот этот маленький, серый, противный! Крыс неожиданно вздыбил шерсть и с яростным шипением оскалил поразительно длинные и очень острые зубы. Аж раздулся весь от гнева, увеличился в размерах чуть ли не в два раза, а когти выпустил наружу такие крепкие, что под ними образовываться, начали образовываться неглубокие царапины.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 И что за нарушение этого правила, некоторые, особо изобретательные ученики, не пожелавшие расстаться со своими любимцами, получали немалое наказание? — Нет, не в курсе. Но он не домашнее животное и не мой любимец. — Неужели? — откровенно заинтересовался голос. — В таком случае, где вы его взяли, позвольте полюбопытствовать? — В комнате. — Какой именно?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 Она не понимала причины изумления собеседника, еще больше не понимала необъяснимой враждебности крыса, вставшего вдруг таким образом, будто пытался ее защитить от какой-то неведомой опасности. Кажется, необычный зверек раздулся еще больше, чем минуту назад, ощетинился, предупреждающе заворчал, и так откровенно угрожающе шипел,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 А поскольку оставаться дальше безымянным верхней приличия, то позвольте, раз уж так выше, представиться. Марсо Андерсорио, бывший маг, некогда член Ковена магов, а ныне просто хранитель Нижней библиотеки, или же хранилище, как его зовут, и ваш покорный слуга. Айронировка кашлянула. Я Айра, просто Айра, безо всего.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 — Просто Айра! — немного осмелела девушка. — Не люблю, когда выкают и раскланиваются по случаю или без. — А сколько вам, то есть тебе, было лет, когда... ну, ты понимаешь? — Когда я умер? — Угу. — Ну уж нет! — неожиданно хмыкнул он. — Если я скажу, то тебе станет неловко. Так что лучше я промолчу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 Но, кажется, быстро понял, что гости не шутят. — Ладно, не буду. Тогда расскажи, что помнишь. А я пока провожу тебя в свои владения. Че на пороге стоять, в самом-то деле. А там и присесть есть где, и поговорить спокойно можно. Хочешь взглянуть, как я живу? Айра только кивнула. — Тогда иди за мной. — Как? Я же тебя не вижу. Сконфуженно отозвался Марсу. Прости, я совсем забыл, что ты не владеешь нужными навыками. Сейчас попробую справиться. Девушка удивленно моргнула, когда перед ней сгустилось плотное облачко, смутно напоминающее мужскую фигуру, закутанную в длиннополую мантию, но потом присмотрелась и облегченно кивнула. Лицо, конечно, трудно разглядеть. Потрогать его тоже нельзя, но следовать за таким призраком гораздо удобнее, чем просто идти на голос. Кстати, голос у него очень красивый, приятный, чистый, не старый и не молодой, но ровный, сильный, немного ракучущий, как гордо несущий себя водопад, и иногда словно пронизывающий насквозь. Таким голосом, наверное, удобно зачитывать длинные непонятные заклинания на чужих, давно забытых языках. Или мерно вещать перед многочисленными учениками, доводя до них все тонкости высокого искусства. Оратора с таким голосом очень легко представить на огромной площади перед смирно внимающей толпой. Например, в праздник обретения. Или еще в какой-нибудь торжественный и важный день. Пока призрак неторопливо плыл мимо сотен одинаковых стеллажей, Айра добросовестно рассказывала историю своей короткой жизни. Не так много было в ней событий, еще меньше вещей, которые действительно заслуживали внимания. Однако Марсу по-настоящему заинтересовался. Несколько раз он даже оборачивался желая взглянуть на лицо необычной гости. И она каждый раз поражалась тому, как он это делает, словно бы вырастает заново из спины и буквально выворачивается задом наперед. Вроде бы только-только видела перед собой его лопатки, а потом хлоп, и вот уже перед собой висит бесформенное, нечеткое, постоянно расплывающееся лицо. — Значит, ты совсем ничего не помнишь? — задумчиво переспросил дух, когда Айра умолкла. — Нет. — И каждый раз, когда пытаешься вспомнить, тебе становится плохо? — Ужасно. Сердце словно с ума сходит. Кажется, что оно вообще не мое. Что у меня в груди сплошная пустота, а оно на самом деле бьется где-то очень далеко. И в глазах туман, ноги подгибаются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 Со всех сторон в подземелье громоздились многоярусные полки, уставленные книгами, свитками и бесчисленными фолиантами. Однако сходились они именно здесь, словно спицы в гигантском колесе, на заботливо освобожденном пространстве размерами 30 на 30 шагов, посередине которого возвышалась огромная цельнокаменная колонна из сильно постаревшего, почерневшего от римни гранита. «Наверное, это основание какой-то из башен», — решила она, мельком оглядев монументальное строение, вырастающее из пола и уходящее верхушкой в низкий потолок, или просто подпорка. Неудивительно, что такая огромная. Призрак тем временем отлетел в сторону и закружился там, Вокруг пристроившегося в дальнем уголке массивного деревянного стола заваленными бумагами так, что там не было ни кусочка свободного места. Рядом возвышалось добротное, хоть и старое, кресло. Стоял широкий горшок с землей, в котором явно не хватало какого-нибудь цветка. Имелась также подвешенная в воздухе лампа, где уже лет сто, наверное, не горел свет.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 Айра, осторожно косясь на опасно покачивающуюся стопку, смахнула пыль со старого сиденья, и Рубка присела, продолжая разглядывать нечеткий силуэт нового знакомого. — Говори, говори, — подбодрил он, — а я пока буду настраиваться на твою ауру. Можно, конечно, и так, но зато потом, когда ты придешь сюда в следующий раз, я тебя сразу узнаю тут же найду. И вообще смогу найти где угодно. «А ты можешь перемещаться по Академии?» «Могу, но только когда получаю специальное разрешение от магистериус... Магистериуса. Почему? Тебе разве запрещено покидать это место?» Марса тихо вздохнул. «Увы. Признаться, при жизни я был не самым благонадежным и покладистым членом Ковена. Так что, с учетом того, что кое-какие силы при переходе я все же сохранил,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 Глуп все получилось. Я достиг всего, чего хотел, нарушил все правила, пошел наперекор к Овену, доказал, что вечная жизнь возможна, однако при этом лишился всего, что было дорого. И в конечном итоге потерял ту самую жизнь, ради которой решился на безумие. Странно, да, что мы по-настоящему начинаем ценить лишь... ее лишь тогда?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 Это ли не высшее наказание для ученого? Айра сочувственно опустила взгляд. Мне жаль, что так вышло. Мне тоже. Но я уже привык. В какой-то мере даже приспособился и вполне сносно устроился. Только представь, все, что здесь хранится, имеет невероятную ценность. Редкие книги, древние заклинания, мертвые языки, легенды. Даже я не знаю всего, что сумела собрать за многие годы Академия. Что уж говорить о тех, кто приходит сюда за ответами. — И много к тебе приходит? — полюбопытствовала девушка. — А то! — встрепенулся Марсу. Порой сам Альварис Альдемора соизволяет спуститься, чтобы расыскать какой-нибудь древний труд давно умершего архимага. А кроме меня никто не знает, где и что тут искать. Можно сказать, без моего ведома ни одна книга не покинет это хранилище. — А мне-то не мог бы помочь? — робко спросила Айра. — Еще не знаю. Что тебя интересует? — У меня завтра три практических занятия, на которых задали домашнее задание, а я забыла сходить к господину Вайлону за учебниками. — Всего-то! — внезапно расхохотался Марсу. Значит, твой маленький друг привел тебя сюда, чтобы помочь с домашним заданием? Она смущенно покосилась на блаженно задремавшего крыса. Наверное, он не сказал. Потрясающе! Айра, ты меня во второй раз поражаешь. Вернее, вы оба. И за это я так и быть. Подощу тебе что-нибудь по теме. Эй, Кер, ты ведь за книгами привел хозяйку.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 Потом зевнула снова, ожесточенно потерла глаза, не собираясь засыпать до тех пор, пока не прочитает все заданное. Погладила притихшего крыса, наконец на секунду прикрыла глаза и... Вернувшийся Марсу только хмыкнул, застав ее безмятежно спящей и тихонько сопящей в подложенную под щеку ладошку. Какое-то время он просто изучал ее издалека, словно удивительную, но не слишком понятную вещь. Потом бесстрашно приблизился, не обращая внимания на стопорщивающую шерсть и совершенно бодрого крыса. Некоторое время всматривался в бледное лицо девушки, каждый миг слыша предупреждающее шипение. Затем неслышно вздохнул. И отстранился. Надо же, а я-то думаю, и чего старый дурак вдруг разоткровенничался? Разошелся тут, как мальчишка, раззадорился, про инструкции даже не вспомнил. А тут, оказывается, чары. Тонкие, искусные и, судя по всему, природные. Ни приворот, ни наведенная магия. Неволевое подавление. М-да. Любопытная у меня нынче гостья. И сама она, похоже, об этом не подозревает. Призрак бесшумно уселся на краешек стола и задумчиво подпер голову полупрозрачной рукой. Никогда такого не видел. Причем чары не наши, а скорее эльфейские. Хотя нет, не совсем. Быть может, просто похоже. Но все равно в первый раз на своем веку встречаю что-то, чего я не могу, не смог бы распознать сразу. Интересно, чем это она меня зацепила? Кер заворчал. Да не буду, не буду. Чуть отодвинулся маг, примиряюще выставив руки. Я уже понял, что ты за зверь. Удивляюсь только тому, что она до сих пор не поняла. Впрочем,. Откуда бы ей знать? А если и знала, то напрочь забыла. Насколько я в курсе дела, подобных тебе осталось совсем немного. Крыс враждебно свернул посветлевшими глазами, где отчутливо проскочили фиолетовые искорки. — Загадка, — прошептал маг, инстинктивно подавшись назад и изумленно прислушавшись к собственным ощущениям.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 Впрочем, рядом с этой девочкой тебя не чую даже я. Идеальное прикрытие, верно? Кер заворчал, заворчал громче, но маг лишь успокаивающе протянул ладонь. — Не волнуйся, я не буду раскрывать ваши маленькие тайны. Признаюсь, сам хочу во всем разобраться. Это же дело чести. Меня еще ни разу не проводили так ловко. Войти беспрепятственно в хранилище, завязать разговор, приблизиться настолько, чтобы заработали эти ваши чары. Совершенно бесподобная импровизация. И ты об этом знал, правда? Не мог не знать, раз уж рискнул ее сюда привезти. Тогда, друг мой, я воистину восхищен твоими талантами. К тому же мне ужасно хочется утереть нос нашему уважаемому директору а это стоит подороже, чем иное бессмертие. Марс на мгновение умолк, давая крысу осознать смысл своих слов, а затем неожиданно добавил. — Не беспокойся, я не причиню ей вреда. Слово чести. Даже помогу, если хочешь. Маг осторожно положил на колени Айры две небольшие книги в зеленой обложке. — Вот, пусть считывает. Полагаю, завтра ей это будет очень кстати. Керс прыгнул со спинки кресла, насторожно обнюхал старые рукописи и с удовлетворенным вздохом вернулся обратно. Маг не обманул. Книги действительно были по теме. Одобрительно фыркнув, он поерзал, устраиваясь поудобнее, прикрыл один глаз и сладко задремал. Каждый миг ощущая, как бьется сердце молодой хозяйки. Большое, сильное и пока еще дремлющее. Но когда-нибудь это изменится. Он знал, оно непременно проснется, и вот тогда Кер придет на его зов, чтобы стать, наконец, тем, кем был рожден. Тогда как Айра... Умерший маг задумчиво посмотрел на спящую девушку, незаметно изучая ее приглушенную ауру, а затем отвел дрогнувший взгляд и странным голосом произнес. — Какая чистая душа! Просто не верится! Тебе невероятно повезло! Крыс согласно, писнул и только тогда успокоенно затих.